Глава 30. Еще ночью я подделала подписи Колдера на нужных документах и положила их в шкафчик стола, а поутру заглянула в покой Лоэллы, которая продолжала мирно спать в своей постели под охраной Бантона. Нас нарыждал ждал напряжённый новый день. Мы запланировали много дел. Для начала я хотела съездить на винодельню, чтобы провести инвентаризацию и прикинуть, сколько нужно денег, чтобы запустить бизнес. Если буду знать точную сумму, можно попробовать взять в столичном банке кредит. Заодно испытая мое умение в подделке подписи опекуна. Если документ о передаче мне прав по управлению графством прокатит, то можно и другие процессы запускать. С расследованием преступления против Лойллы решили пока притормозить. Лучше сначала разобраться с насущными проблемами, пока есть время. Единственное винодельня графства Чилтон выглядело не так, как я ее представляла. Думалось, увижу совсем уж развалины, но нет. Бескрайние плантации винограда были заброшены и неухожены, но на ветках как раз созрели грозди черного винограда. Я подошла к ближайшему столбику и сорвала ягоду, чтобы оценить вкус и сочность. Нара тоже закинула ягодку в рот и с сонным видом разжевала. «Неплохо!» Посмотрели мы одновременно друг на друга. «Нельзя позволить урожаю пропасть!» Сделала я четкий вывод, и мы двинулись дальше по тропинке, чтобы осмотреть прилегающее к винограднику здание. Это было длинное деревянное строение прямоугольной формы с черепичной крышей и грязными, кое-где разбитыми окнами. Каменные дорожки усыпаны пожохлыми листьями, лестница, ведущая ко входу, полуразрушенная. Замок в дверях заржавел. Но ключу поддался. Мы с экономкой вошли внутрь, и в нос ударило задхлостью. Нас встретил унылый и пустой дегустационный зал с почерневшими полками для готовых бутылок вина и круглыми столиками на высоких ножках. Все растащили!» — возмутилась Нора, подняв с пола одну единственную пустую бутылку. «А чему удивляться? Местный народ довольно нищий!» «Это я еще мягко сказала!» Мы двинулись дальше по коридору и зашли в приоткрытую дверь. Просторная комната явно служила чем-то вроде административного помещения. Добротный овальный стол, как для переговоров, несколько поломанных деревянных стульев и стеллажи на стенах. «Здесь мы и сядем, чтобы все подсчитать». Поставила я кожаный кейс на стол и достала из него бумагу с пером. Нара протерла часть стола платочком и придирчиво осмотрела пространство. «Я была здесь, когда винодельня процветала. Да чего же больно сегодня это видеть!» Опустила она опечаленный взгляд на грязный пол. «Не вешать нас? Похлопала я ее по плечу. «Сделаем еще лучше, чем прежде!» «Если денег в банке дадут, конечно!» Подхватив меня под локоть, экономка повела нас дальше на экскурсию по заброшенному зданию. Огромный зал с бочками меня впечатлил. Да, тут такое производство можно развернуть, что ого-го! Довильни для винограда были в целости и сохранности, резервуары для вина тоже, сортировочный цех на месте. А вот инвентаря для сбора урожая мы не досчитались. Многое пропало. Вернувшись за овальный стол, мы сели все подсчитывать, и с головой погрузились в цифры. На выходе имели недостающую кругленькую сумму, чтобы все тут восстановить и запустить, нанять рабочих. «Сто миллионов нара!» Подчеркнула я жирный линии итог и тяжело вздохнула. «Не меньше!» — подтвердила экономка и скривилась. «Поехали в банк, вдруг дадут кредит!» Не теряла я надежды, но по виду нары было понятно, что в успех этого мероприятия она не верит. Виноградники я провожала жалобным взглядом, прекрасно понимая, что если не удастся в ближайшие дни запустить производство, урожай пропадет. Нельзя упускать такой шанс поэтому, вооружившись всем своим очарованием, я вспахнула в здание центрального банка с улыбкой. Нара семенила следом, прижимая груди кейс с документами. Нас встретила приветливая девушка, уточнила причину визита и проводила меня к кабинету верителя. Седовласый пухлый мужичок встретил новую клиентку оценивающим взглядом. Мне даже не по себе стало, и спесь подзбилась. Но не стоило расстраиваться раньше времени. Поприветствовав верителя со всем почтением, я села напротив мужчины и сходу озвучила сумму, которую хочу взять в кредит. Обрисовала, с какой целью планирую их потратить и в какой срок смогу вернуть долг. Он попросил ознакомиться с документами. Долго и лениво изучал бумаги, периодически бросая на меня колкие взгляды. «Видите ли, леди Джослин, наш банк выдает суду через залоговое имущество. Винодельня вашего графства может служить таким имуществом» кивнула он одобрительно, но при этом наклонился над столом и вернул мне все документы обратно. «Если к нам обратится ваш опекун, мы можем рассмотреть прошение и вынести решение в ближайшие дни, либо приходите лично, когда ваш возраст достигнет совершеннолетия». «Но у меня есть разрешение, подписанное опекуном. Он полностью доверил мне делографство перед отъездом». Не сдавалась я, снова всучивая ему бумагу с подписью Колдера. «Мне тут буквально месяц до совершеннолетия остался, но я не могу столько ждать. Урожай нужно собрать как можно скорее, иначе нет смысла в этой суде». «Прошу, пойдите навстречу. Я согласна на самый высокий процент. Вы получите хорошую прибыль». Решила надавить на жадность оппонента. «Леди!» — отмахнулся он от документа, который я старалась ему пропихнуть. «Поймите, есть правила, которые наш банк никогда не нарушает». Приходите вместе с опекуном. Но есть же разрешение за его подписью. Послушайте, мы не выдаем суды на основании сомнительных документов. Необходимо личное присутствие вашего опекуна. Повысил Антон и указал взглядом на дверь. Бюрократы проклятые. Хотелось заорать по типу сварливых старушек, но я прекрасно понимала, что нет смысла долбиться в запертую дверь. Зря подумала, что в этом мире все гораздо проще. Скорее наоборот. «Извините», — признала я поражение, собрала в кей свои никчемные бумажки и понурая вышла из кабинета. Было стыдно смотреть Нари в глаза, но о провале миссии сообщить стоило. Не получилось. Села я на скамью в общем коридоре банка и задумалась. «Что же делать?» Вот и у Нары руки опустились. «Давай банк ограбим», — хохотнула я, чем вызвала у экономки снисходительную улыбку. Ну а что, одним преступлением больше, одним меньше? Джослин! окликнул меня мужской голос и заставил повернуться в сторону стремительно приближающегося к нам дарла. Я так обрадовалась этой неожиданной встрече, что мигом подскочила с места. А что, если в конец обнаглеть и занять денег у герцога Бэйфорда?